Глава седьмая. Бабкины записи. «Великие риски возникновения Антонова огня, ежели за раной наблюдать недолжным образом». Антонов огонь — врачебное название гангрены в Российской империи XVIII века. «Ныне я выпишу вам лекарства. Убедитесь, что не примется их выпивать вовремя. Рану надо обрабатывать трижды в день. Бинтовать нет нужды». «Больно это место удам сложное». Врач семейства Брусиловых задумчиво подергал себя за край коротенькой редкой бороды, поправил пенсне на носу и неловко прочистил горло, обращаясь уже к ней. «Можете одеваться, сударыня. Причина вашей лихорадки нам ясна. К концу месяца полностью оправитесь. Лихорадка убудет со дня на день». Варвара равнодушно натянула на плечи спущенную ночную рубашку и принялась ее шнуровать, не глядя на замершего в дверном проеме Самуила. Он заметил ее жар, когда с боем и проклятиями попытался вытянуть в гостевую часть дома отужинать. Замер, словно кот у норы, пропахший мышами, оценивающе прижал к ее лбу тыльную сторону ладони, а затем и вовсе попытался коснуться губами — за что получил звонкую оплеуху здоровой левой рукой. Не осклабился, не принялся посыпать ее угрозами. Равнодушно растер горящую скулу и снова повернулся к ней. Грубые руки задрали волосы, взгляд мужчина тут же зацепился за наливающийся лиловый синяк у ключицы. Полезть под платье, которое сенные девки нашли в пустой комнате его матери и поднесли в Варваре, он не осмелился». Задумчиво кивнул и, громко хлопнув дверью, вышел из спальной комнаты. А через пару часов вернулся с врачом. Первым, что услышала взвинченная, клокочущая раздражением Варвара, стала угроза. «Ежели она не позволит осмотреть себя по доброй воле, он стянет с нее жалкую тряпку, не тратя время на крючки и жемчужные пуговицы». Тогда юной не придется ходить в одном из подним, пока ее вещи не будут доставлены в поместье Брусиловых. Он поиском нового платья не озаботится. И она смолчала, равнодушно разделась, спуская ночную рубаху и слушая сетования старого врача с мелко дрожащими на ее коже руками. «Изумительно! Как вы способны передвигаться с такой болью, Варвара Николаевна?» Шершавые и горячие пальцы опускались от налитого синяка к рваным ранам, замирали, а затем снова продолжали свой путь, пока старик заискивающе заглядывал в равнодушные глаза. Варвара даже не морщилась. «Чудеса, да и только! С такой выносливостью рождение дитя покажется вам легкой прогулкой». Не говорить же ему, что изорванная в клочья душевной болью телесной она не чувствовала. Не смотрела на лиловый кровоподтёк, разукрашивающий кожу от шеи до пупка. Вдоль шла лопнувшая лохмотьями подвисшая кожа. Должно быть, когда она падала с лошади, умудрилась размозжиться. Ключица оказалась сломанной. Раны подшить не удалось бы, а тугое бинтование всего тела — вещь сомнительная и совершенно неблагородная — оставались просторные свободные одежды и пожелания покоя с грудой дурно пахнущих отваров и настоек. Барусилов глядел на нее с напряженным раздражением, замирая, сжимал и разжимал пальцы, задавал десяток сухих вопросов, кивая на каждое наставление врача. К тому моменту, как доктор собрал свои инструменты в широкую сумку из телячьей кожи, Самуил подловил пробегающую мимо сенную девку и велел принести ужин в свои покои, накрыв на две персоны. «Берегите себя, барыня!» — врач уважительно склонил голову. Она же лишь коротко кивнула в ответ и отвернулась к окну. «Вовремя!» На аллею въехали два экипажа ее собственного семейства. Началась монотонная выгрузка сундуков, следом, воровато оглядываясь, прижимая к себе грязный сверток, из одного из них вынурнула Авдоция. засеменила к ступеням поместья и вышедшему навстречу домоправителю. Напряженная, трусливая. Варвара поспешила к дверям. Куда собралась? Его выцветший голос окликнул уже у ступеней, заставляя замереть, напряженно цепляясь за перила. Брусилов так и остался стоять у дверей, небрежно прислоняясь к стене. Будто поджидающий озлобленный цепной пес, мечтающий вгрызться в чужую ногу. Варвара едва повернула голову, цепляясь в периферии зрения за недовольно прищуренного мужчину. «Моя служанка поднимается. Мне надобно с ней обговорить». Дойдет, Тогда и обговоришь. Не заставляй меня запирать покои на ключ». «Вернись в постель, Варвара». «Чтоб тебя, черти, забрали!» Ногти судорожно царапнули по гладкому дереву, и она резко развернулась, прожигая его ненавидящим взглядом. До дверей не шла, летела. Не чувствуя боли или усталости, не ощущая жара, ярость горела сильнее. Брусилов криво усмехнулся, когда она хлестнула воздух у его локтя развивающимися черными прядями — и громко хлопнула дверью. Имели бы ее слова силу. Скользнув в постель, Глинка нервно сминала, перебирала в пальцах горячие простыни. Слышала, как неспешно он задает вопросы запинающиеся, неожиданно растерявшие всю смелость Авдотье. «Она отравит его чай, видит Бог, она найдет чем. Будет надобно, выпадет в окно, и, ежели выживет, наберет в полях спорыньи». Наверное, прошла тысячи лет. Варвара успела раствориться в тягучем и вязком времени, погубить себя неожиданно разгоревшимся беспокойством. И дверь отворилась. При себе у Авдотьи не было никакого свертка. Варвара непонимающе нахмурилась, глядя на пустые руки. А затем взгляд поднялся выше, уперся в неожиданно раздавшуюся, как у девки на сносях, талию. И все встало на свои места». Удивление лизнуло с загривок, заставляя податься вперед, игнорируя разрывающий укус боли. Что пришлось так старательно прятать от чужих глаз? Увидев ее, служанка нервно всхлипнула, ринулась вперед почти бегом, упала на колени у края кровати. — Что же с вами сталось, госпожа? Графов сын сказал, что вы едва ли не при смерти? — «Что надо бы на мне вашими вещами распорядиться и тотчас вон с комнаты идти? Как же так? Кто ж вас так?» Горячие пальцы откинули за спину волосы, потянули вниз широкий ворот рубахи, обнажая лиловую ключицу. а я закусила губу, на зелёные глаза навернулись слезы. И столько живого беспокойства, столько переживаний отразилось на обезображенном мукой лице» что внутри Варвары что-то шевельнулось, не позволило отбросить девичьи руки. Она устало откинулась на подушке, до боли закусывая губу, чтоб не разрыдаться. Не спасла его, не успела, только лошадь хорошую сгубила, жаль, что себя не до конца пришила. — Что вы такое говорите, Варвара Николаевна? Упаси Господь, что до Господа Бога да простит он мою грешную душу. Высокий голос Аксинии перешел на боязливый шепот, пальцы отстранились от рубахи хозяйки, оставляя отголоски тепла. «Матушка ваша негодовала, всю комнату покойной Аксинии Федоровны собственноручно с ног на голову перевернула. У меня про записи ее допытывалось, брали ли вы?» Внутри все похолодело, Варвара приподнялась, поддаваясь навстречу шепчущей девушке. Неужто матушка догадалась, что она нашла дневники? Неужто в них что-то важное хранилось? Надежда несмело царапнула кожу, взгляд снова опустился к бугру Наталии и служанки. а та продолжала, сбиваясь, нервно заламывая собственные руки. «Не знаю, что там такого барыня, но я набралась смелости перенести записки. Не гневайтесь, увидела я краем глаза, как вы их за матрас припрятывали». Сама я чтению не обучена, но ежели важны вам эти книжицы, так пусть вас хотя они порадуют. Руки девушки задрали рубашку, полезли за пазуху и вытянули намотанный грязный хлопковый сверток. Пальцы Варвары заметно дрожали, когда она его разворачивала, доставая дневники. Первый же она распахнула на середине, взгляд зацепился за верхнюю строчку. «Перекида». Чтобы зверьем перекинуться до силу его природную обрести, надобно взять зверобой для обретения силы, полынь от бесовских посягательств на слабеющее тело, две восковые свечи, пень, растущий вдали от исп человеческих, тринадцать ножей ведьмовских, да на волжбу настроенных, череп животного, в которого перекинуться надобно, чтобы в любое близкое сердцу обращаться». Череп должен быть волчицы, погибшей, защищая своих щенят. Обратиться к охотнику Василию, по зиме отстреливавшему волков. Ход работы ведьмовской. В ночь Ивана Купалы аль полнолуние омыть свои длани, лицо и ступни в лесном ручье. Косы расплести да одежду снять, в волосах оставить ветви трав указанных». «Двенадцать ножей воткнуть один за другим, направляя к пню, а третий в него вонзить. В ведьмин час зажечь по ту сторону пня свечи, уложить меж них череп, дочитать да заговор. Та сила, что когтями зверя нарует, пусть этой ночью мою душу скроет. Ключ, замок, язык. Аминь». Заговор начитывать девять раз, после чего перепрыгнуть через ножи да через пень — Пробежать меж свечей, прыгая и через череп. После тело звериным обернется. чтобы человеком стать, надобно обратно через пенек с заговоренным ножом перемахнуть, на рассвете собрать свечи, череп до ножи, прикопать аль припрятать. Пока ведьмин нож торчит в обне, тот способен колдунов оборачивать и рабочим считается. Сердце пропустило удар, а затем ринулось в с каждым толчком разливая по венам страх, перемешанный с предвкушением, страница за страницей, приворот на бычьей крови, дабы в знакомце непреодолимую страсть к ведьме вызвать, дабы не ел, не пил, по ней сох, до да с ума сходил, надобно. Кровь быка, лепестки шиповника для вызова похоти, чебрец для нежных чувств, мята для завлечения и пленения мыслей, Свеча наговоренная на работу ведьмовскую. В полнолуние зажечь свечу, Смешать в сосуде травы и кровь быка, Начитать на них заговор. Кровь быка, будь добра, Силу вбери, в имеряка войди, Похоть в нем пробуди. В его нутре разливайся, В каждой жили страстью чёрной разгорайся. Пусть приказ мой почует, Тело моё желает, Без ласки длани ведьмовской погибает. Вяжу раба крабе, узами неразрывными. Ключ, замок, язык. Аминь. Настоять зелье три полных луны, после чего коснутся мужчины, оставляя на коже его след. Первый не заговаривать, к себе не подзывать. В силу приворот войдет и мучится от любовной горячки избранник станет спустя семь дней и семь ночей». Язык развязать, да дар красноречи к рукам прибрать. Для того обряд, чтоб каждое живое существо заслушивалось. Коль рот откроешь и молвить станешь, Чтоб слова ложились складно, а голос чаровал надобно. Мёд. Травы речные, болотные, до луговые, с рассветом собранные, Цветки одолень травы, плакун трава, мята, красная лента, Глиняный кувшин с родниковой водой. Травы, указанные на рассвете, собрать, Росой да хладом ночным тронутые. Во время сбора обращаться к Матушке-Земле С благодарностью за дары щедрые. Из собранных трав в венок сплести Да лентой алой скрепить. С кувшина водой умыться Да заговор трижды начитать. Чистая водица, смой с меня молчание, Дай мне силу слова, ясность мысли, что речь моя текла, как река, а воля людская была хрупенька. Долей на голову венок надевать, лицом к востоку становиться, да первые солнечные лучи встречать, да заговор читать. Солнце ясное, освети мой путь, вниманию людскому не дай ускользнуть, в уста мои вложи силу, чтоб любому живому была я мила. Поблагодарив природу в знак уважения, оставляется кувшин с водой и пара ложек меда. Взгляд метался по страницам. Варвара пролистала один дневник, схватилась за другой, пока Авдотья нервно грызла ноготь на большом пальце, поглядывая то на дверь, то на барню с лихорадочно горящими глазами. Молчала. Да даже кричи она сейчас, Варвара бы ее не услышала. «Должно быть что-то, что будет ей по силам, что позволит выбраться из ловушки!» Вот оно, чувство, бегущее по венам, ищущее выхода и позволяющее разглядывать ожившие тени. Ведьмовство. Вот что сталось с ней после той ночи, когда, пробравшись в сон, Аксинья ее проклинала. Не проклинала, нет, Варвара не так все истолковала. Бабка передавала свой дар, а вместе с ним непосильно тяжелую ношу. Глинке казалось, что душа ее применилась, что-то внутри ворочилось, но не отзывалась — Оно не позволяло размышлять так, как раньше. Словно смотришь в глубину черного колодца, сились разглядеть горящие огни глаз небывалого чудовища и мерещится, будто слышишь чужое хриплое дыхание. Пальцы на дневнике замерли, тело налилось свинцом, когда она увидела поспешно выведенные буквы. «Порча на смерть на козьем молоке и кладбищенской земле». Дыхание прервалось — «Смогла бы она. А ежели не умеючи, она допустит ужасную ошибку и сделается вовсе безумной. Как работает ведьмовство? Что сила взамен требует?» «Не научила бабка, ушла из жизни, просто избавившись от тяжелой ноши. Справедливо разве?» Язык нервно пробежался по пересохшей нижней губе. Варя заставила себя закрыть дневник, положить свои сокровища под подушку и обернуться к служанке. Знала бы ты, какую услугу мне оказала. Благодарю Авдотья. Пальцы уверенно легли на руку девушки, чуть сжали. До сих пор ищет матушка. Ты при мне останешься? Та накрыла руку барыни своей второй, тоже чуть сжала, с сожалением качая головой. Нет, она велела мне при поместье оставаться. Ныне другая вам прислуживать станет. Ищет? Как же не искать? «Коль узнает, что я сюда тайком ездила, не сносить мне головы. Накажет, матушка ваша, накажет. Не сумеет дотянуться». Глухо застонав, Варвара сползла с кровати, тыльной стороной ладони стерла проступившую испарину со лба и быстрым шагом направилась к широкому рабочему столу из красной вишни. Небрежно сбросила документы, опрокинула чернильницу, на пол осела и хрустнула под босыми ногами ног, потрепанное временем и небрежным использованием перо. Не угомонилась, пока не нашла новая и чистый лист бумаги. Макнула кончик пера в лужу чернил, растекающихся по столу, и принялась писать, бросая быстрые взгляды на плотно прикрытую дверь. «Вольная грамота тебе и всей твоей семье». Я напишу, что дала ты мне, аккурат, 9 тысяч рублей. За себя, мать и брата по 3000 тысячи придётся. Езжай с документом в палату гражданского суда. Пусть заверят. Ежели усомнятся, сама к ним направлюсь. Только скорее. Дурное предчувствие у меня. Попроси сегодня же какого холопа с телегой подсобить». Острый конец пера замер у широкой подписи. Подождав, пока подсохнут чернила, Варвара с трудом разогнулась Протянула бумагу застывшей рядом Авдотья. Глаза у той были осоловевшие, выпученные. Рот удивленно распахнулся. Не насмотреться на это изумление. Уголки губ Вари приподнялись в улыбке. Она нетерпеливо тряхнула протянутой рукой. «Ну, долго стоять изволишь?» «Так это... Господь, помоги! Нежданная такая милость, барыня!» Словно оглушенная, она неуверенно приняла документ и уставилась в него, будто что-то в буквах смыслила. Да только куда же мы без милости вашей матушки подадимся, ежели с земель погонит? В город, Авдотья, ты еще думать изволишь? Черные брови взметнулись вверх, проходя мимо служанки, Варвара снисходительно дернула ее за рыжий кончик косы. Та даже не пискнула. Разум по дороге ветром сдуло!» Каждый крепостной о милости такой мечтает. В город подадитесь, там за труд платить начнут. Мать твоя готовит хорошо, ты способная. Не раздумывай, поезжай. Глупая девка замялась, рассеянно спрятала вольную за широкий пояс рубахи, с нажимом мелкими кулачками растерла глаза. — Прежде я обговорю все с матушкой, Варвара Николаевна, но милости вашей век не забуду. Спасибо. Опомнившись, она помогла барыне добраться до постели, взбила подушку с гусинным пухом, подоткнула под спину. А в голове Вари все не утихал, бился о черепную коробку, бесновался навязчивый голос. «Бежать! Бежать, глупой девки, немедля! Сегодня же!» «Может, то было желание родной матери отомстить? Да хоть как!» «Лишить хорошей кухарки и молодой крепостной девки!» «Добраться, хоть малым уколом принести не мучение, так беспокойство!» Она устала. Так устала думать, переживать и бояться, а разум соловел от выпитых лекарств. Варя чуяла слабость. «Спасибо за верную службу, Авдотья. Ты для меня большим, чем служанкой безродной была. Ты мне заменила сестру, не оставила одинокой. Провалилась в темноту». Варвара не почувствовала, как на лоб упала горячая слеза, а затем ее смазали Авдотьины губы. Ночь была липкой, жаркой, просто не под нею давно взмокли. Рядом шумно сопел Брусилов. Вдвоем на одной кровати, словно бедняки в разваливающейся лачуге, когда ей по крови положена собственная постель без навязчивого соседствования. Не просто разместил ее в своих покоях. Осмелился лечь спать рядом. И суток не прошло, как погубил он Грия. Убийца мирно дышал под боком, даже не просыпаясь. Она это чуяла. Но было здесь что-то еще. Что-то, что сонный разум отказывался воспринимать. Дробненький-то поток маленьких ножек по полу. Он замер у кровати, послышалось тихое фырканье. «Разве была в доме военных кошка?» Неожиданно стало тяжело дышать. Грудная клетка опала, ребра словно влипли в собственный позвоночник. Вдохнуть так тяжко, мучительно. А воздух горячий. Он пахнет коровьем молоком, ржаными лепешками и от чего-то квасом. Никак не протолкнуть в легкие, кислородом не насытиться. Выныривая из сна, варвара открыла глаза и попыталась закричать. Не вышло. Он сидел сверху. Горящие бусины черных глаз, взъерошенные стогом торчащие волосы и борода, в которой запутались хлебные крошки. Несуразное маленькое существо прожигало ее черными бусинами глазами, старательно кряхтело, скрежетало крупными кривыми зубами. Его пальцы оказались неожиданно сильными и цепкими. С каждым мгновением они все крепче впивались в глотку. Перед глазами поплыли темные точки — Дрожащая рука попыталась дотянуться до Самуила, но лишь хлопнула по постели рядом с мужчиной. Он не проснулся. Ее душил домовой. Увидев, что жертва проснулась, он оскалился, уперся затертыми до дыр на пятках лаптями ей подмышки. Не позволяя рукам дотянуться до горла, рожать судорожно сжатые пальцы нечисти, Поломанную ключицу прострелила такой болью, что мушки перед глазами из черных обратились красными. Варвара судорожно захрипела. Был ведь способ, она слушала страшилки до да байки крестьянских детей. Да только разве вспомнишь его, когда широко распахнутый от ужаса взгляд цеплялся за мелкое чудовище? Ну, уже совсем немного, она почти поймала воспоминания за куцей, облезший хвост. Собственный сиплый голос показался ей чужим. С ним из легких выскользнули последние жалкие крохи воздуха — к добру или к худу. И вдруг пальцы его разжались, опустились обратно на постель потрескавшиеся старые лапти. Губы существа потянулись до самых ушей, обнажая неровные зубы в искренней широкой улыбке. Поняла. Она его поняла. А затем домовой завыл — к добру. Мгновение и он ловко соскочил с нее, ударив острой коленкой в живот, а затем нырнул под кровать. Варвара же мелко трясущимися руками с нажимом растерла лицо и села, спуская голые ноги на успевший остыть за ночь пол. За открытым окном слышалось слабое пение петуха. Час ночи. Она тихо приоткрыла дверь, спустилась по темным ступеням на цыпочках. «Надобно разыскать кухню до рассвета и оставить хранителю дома гостинцев в благодарность. Теперь она уверилась, что задуманное у нее получится».